Хотя у тебя уже была и пассия, ты все равно позволил себе такое, даже завел ребенка на стороне. Неужели в твоем сердце нет никаких чувств по этому поводу? Клифф сэмпай, прошу, скажи, что все это ложь. После всего, что случилось в доме Лотрея, если Клип действительно поступил так, если он такой человек, я больше никогда никому не смогу верить. А, да черт возьми, любовь есть, Сильфер, Рокси, Эрис. Достаточно, если кто-нибудь из вас обнимет меня и шепнет на ухо «люблю». Тогда я смогу продержаться еще немного.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 Хм, думаю. Это отлично. Прекрасно, с этим я как-нибудь справлюсь совсем завтра. Клиф вынул что-то вроде креста и шкатулки. Это крест церкви Милиса. Для какой-то церковной работы я полагаю. Так, Рудео, что-то пошло не так? Разве ты не должен был остаться в доме Латрея сегодня? Услышав его вопрос, я загорелся. Мне очень захотелось поделиться с Клифом всем, что случилось сегодня. Да, насчет этого, прошу, выслушай меня. Снова закипает злость, и я рассказал Клиффу обо всех деталях произошедшего, о том, как прибыл в дом Латрея, о речах и поведении Клэр, о том, как не в силах больше выдерживать все это. Я в ярости покинул их дом, о том, что немного успокоился, но гнев, пылающий внутри, по-прежнему не утихает. Даже вспоминать об этом бесит меня. Ну, слушая мой рассказ, Клифф нахмурился. Для Святоши, вроде Клиффа, лицо которое обычно бесстрастно, это был явный знак, что он действительно выслушал и понял рассказанную историю. Конечно, узнать имелеса есть обычаи, по которому именно родители решают, за кого выдавать замуж своих детей.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 Я вспомнил лицо Клэр в то время, как я бустал в ее доме. Даже когда я раскидал охранников, практически уничтожив их своими каменными пулями, она все равно сохраняла все тот же холодный, стервозный вид. Весь ее вид прямо говорила, что она не сделала ничего неправильного.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 Выслушав ответ, я вдруг осознал, что не принял в расчет, что дом Латрея может что-то предпринять в ответ. Я порвал все отношения с Клэр и никогда больше не собираюсь с ней встречаться. Я верю в это, но другая сторона может считать совсем иначе. Возможно, чтобы вернуть себе Зенет, они на многое готовы пойти. Тогда, вероятно, лучше всего будет как можно скорее вернуть Зенет обратно в Шарью. Даже для твоей матери возвращаться сразу же после возвращения в родной город было бы жаль. Хм, Милис – это родной город Зенет. Если рассматривать дело так, то, конечно же, она хотела бы осмотреться вокруг и побыть здесь хотя бы немного больше. Я сам очень хотел сводить ее по разным местам в городе, когда найду свободное время. Но знаешь, если захотите выйти из дома, Венди вполне может доверить провожать вас. Она немного неуклюжа, но является надежным спутником. Говоря это, Клифф бросил взгляд в сторону незнакомой девушки. «Клифф сэмпай, а кто она?» А, прошу прощения, я запоздал представить ее. Это Венди. Как бы сказать верно, ее отношения со мной примерно такие же, как и у вас, Сильфи. Я понял, можешь не уточнять, как у нас, Сильфи, ясно? Вот оно как. Загадка решена. Значит, он все-таки именно такой старый козел. Я постараюсь держать это в тайне от Алины Лиссан. «Нет, стой, просто по сто минутку, не надо сходу предполагать что-то эдакое». Паники Клифф все же бросился уточнять детали. Похоже, сегодня в штаб-квартире церкви должна пройти церемония, утрясающая все детали насчет работы там Клиффа. Но прежде надо было худо беда привести этот дом в порядок, чтобы было можно нормально здесь жить. Для этого он решил нанять служанку. С этой целью он посетил приют, который сам когда-то рос. Приют, среди прочего, готовит детей к будущей взрослой жизни, давая даже азы профессиональной подготовки –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 Было бы неплохо поддержать рост влияния Клифа и при этом полностью подавить дом Латрея. Хотя это и не единственный путь развития будущего. Аиша, что ты думаешь? Э? Я встревожен и мне не повредит совет. Давайте узнаем мнение Аиши. Как ты думаешь, не лучше ли вернуть маму домой в ближайшее время? Или может лучше будет задержаться в этом доме и показать им местные достопримечательности, устроив экскурсию по окрестностям, когда будет время? Выслушав меня, Аиша скрестила руки на груди, тщательно обдумывая эту идею, однако почти сразу же подняла голову, обратившись к Лифум. «Этот дом действительно безопасен?» «Да, пусть дом и невелик, но лотреи не смогут так просто проникнуть сюда, иначе это приведет к большим проблемам для них. Предположим, что не готовы пойти на это, какова вероятность, что лотрея вломится сюда?» «Она почти не существует, поскольку это поставит всю их семью в крайне невыгодное положение». «Положение, да? Поскольку эта старуха — человек, которого ставит происхождение и статус превыше всего, вероятно, она примет все этого во внимание. Она упрямый, весьма неприятный человек, но она не выглядела полной дурой». «Я думаю, все будет хорошо», — наконец отозвалась Аиша, по-прежнему скрестив ру руки на груди. «Есть вероятность, что для ее семьи этого человека матери Зенит, когда они поняли, что ее дочь стала такой, она утратила для них всякую ценность, и я думаю, именно. Для Латрея ценность Зене должна была упасть до минимума. Кроме того, выдавать замуж человека, не способного даже говорить и сказать что-то против, хотя это в общих чертах и соответствует здравому смыслу этой страны, все равно неправильно. Неудивительно, что Клифф нахмурился. Если силой заставлять делать такие вещи, то падает сама священная ценность брака. Нет, конечно, не в свое время оказали немалую помощь поисковой группе региона Фитоа. Но что ж, если вы спросите меня, то наверняка это всего лишь ради имиджа.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 Не могу понять, то ли они действительно испугались, то ли просто сдались. И все же Клэр знала о моей дружбе с Клиффом. Без понятия, откуда она об этом вообще узнала. Но если уж так все обернулось, она вполне может и узнать, что я остановился здесь. И когда именно я соберусь уходить. Думаю, лучше всего будет на некоторое время пожить в безопасном месте, где мы будем защищены от враждебных сил, чем немедленно сорваться с места, рискуя тем, что нас застанут врасплох где-то еще».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 Все как следует обдумав, я поклонился Клиффу. Я все еще в состоянии кое-что сделать. Давайте укрепим дух и продолжим. На следующий день. Позавтракав, мы отправились в штаб-квартиру церкви. а Иша оставалась ухаживать за Зенет.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 В прошлом меня пропускали в компании Сы. Правило, по которому допуск рассчитан лишь на одного человека, действуя с древнейших времен. Вот как? Ну, получается, в прошлом из-за того, что я был ребенком, к этому не относились так строго? Пробормотав Клиф затруднение, рассматривая крест на своей груди, который вчера ему помог достать. Скорее всего, именно он и имелся в виду под допуском. К слову, Клифф облачился в полный официальный наряд священника церкви Милиса. Прошлым вечером он лично подшивал к нему этот крест. «Отец Клифф, поскольку вы обладаете допуском, думаю, в таком случае внутри вы сможете получить временный допуск для вашего спутника, хотя на это и понадобится время». «А, верно. Прости, Рудеос. Я скоро вернусь с допуском, так что просто подожди тут рядом». Извиняясь, обратился ко мне Клифф. «Я понимаю, можешь особо не спешить и делать все, как тебе удобно». Я молча проводил взглядом удаляющийся спину Клифа.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 От Клиффа до сих пор никаких вестей. Возможно, он уже в одиночку отправился на встречу с папой. Папа всегда может проявить гибкость, пойдя ему на встречу. Они ведь одна семья. Но я-то посторонний человек, его внук так внезапно вернулся назад, и если он вдобавок к этому заявит, что хочет устроить встречу каким-то странным неизвестным парнем, вполне естественно проявить по этому поводу осторожность. Хоть мне и неприятно вся эта ситуация с я не забыл о своем обещании или анализ. По возможности, хотелось бы не мешать случайной карьере Клифа, необдуманно потянув его вниз своими просьбами.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 Королевская семья Асуры владеет личным небольшим лесом таких деревьев, которые потом экспортируются в другие страны. Обо всем этом мне как-то рассказывала сама Ариэль, когда гостил в Асуре. «Да, очень красиво. А вы знаете, это дерево Сараку было прислано как подарок из королевства Асуры в честь коронации нынешнего папы. Ах, Мика сама, вы как всегда так чисты и невинны».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 Там стояла настоящая принцесса. Среди вихря, окружающих трепещущих на ветру розовых лепестков, она в изящном, как и подавает принцессе платье со всякими там оборками, она танцевала, подняв руки и лицо навстречу этому невесомому ливню. Думаю, ее вполне можно назвать девушкой. На вид ей вряд ли многим больше 20 лет. Она выглядела красивой, очаровательной, но немного пухленькой. Венди тоже была пухленькой кое-где, но руки и ноги у нее были более стройные. У этой девушки бедра и предплечья выглядели даже слегка полноватыми. Обе производили впечатление не самых здоровых девушек. Если в Энди просто явно не хватало хорошего питания, то здесь на лицо был недостаток физической активности. Вокруг этой девушки просто роились мужчины. Человек эдак 7, счастливое число. И каждый раз, стоило девушке что-то сказать, они сразу начинали поддакивать. Ясно видно их заскакивающие отношения. Собственно, как к самой обычной принцессе.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 Она глядит снизу вверх, сцепив руки за спиной и слегка наклонившись вперед. Эта поза способна совершенно лишить меня разума, когда так делает Сильфи. Хоть Рокси так и не делает. А если бы так сделала Эрис, я бы шевельнуться не мог. Как лягушка, смотрящая на приближающуюся на змею. Решимость на пороге смерти. В чем дело? Ох, что же делать? У меня нет времени думать над ответом. Так-так, надо сказать, что они не Хм. И как-нибудь незаметно подвести дело хитагами. Хм. «А вы... вы верите в бога?» «Все произошло мгновенно. Мгновенно трое из этих фанов-задротов обнажили мечи и направили на меня. Остальные четверо отстранили принцессу, укрыв ее за своими спинами. Это уже не атмосфера фан-клуба задротов. Теперь это война на поле боя. Их пристальные взгляды просто вцепились в меня. Страшно, опасно, эти парни определенно опасны. Я не должен был вообще ни о чем спрашивать. Надеюсь, я не слишком задел их». «Бог существует». «Милли сама и есть бог». Зачем спрашивать столь очевидные вещи? Возможно ли, что вы сами не верите в существование Мелисы сама? Вы не верите в Бога? Неверный? Еретик? Пока они один за другим выпаливали все это, и взгляды все больше застилала пелена. Опасно, эдак меня заклемят, как ведьму. Простите, я случайно ляпнула что-то странное. Потерявшись в раздумьях, пожалуйста, простите меня. Для начала давайте просто извинимся. Все верно». Здесь же находится штаб-квартира церкви Милиса. Все здесь верят в существование Бога, их единственного Бога Милиса. В таком месте даже не нужно это уточнять. Естественно, я стал выглядеть подозрительно. Пожалуйста, просто простите меня. Грейв, что будем делать? Это вам решать даст. Тогда давайте убьем его. Он вероятный еретик. К тому же даже сейчас странно спокоен. Он совершил непростительный грех. Так отнесся к Мику сама. Хорошо, значит убьем его. Отлично».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 Хотя я так и думал, мое сознание уже переключилось в боевой режим. Я активировал свой глаз предвидения, еще когда не только наставили на меня мечи. Я сразу направил поток маны в магическую броню. Хоть я не желаю драки, я не стану колебаться. Это они не пожелали выслушать меня. Хоть я и извинился. И вообще, я в плохом настроении со вчерашнего дня. Вы действительно собираетесь поступить так?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 Тихо приказал один из стоящих рядом, направив на меня меч. «Не думаю, что мне и правда стоит молчать». «Еретик?» Тут женщина-рыцарь наконец посмотрела мне в лицо. Тут и я наконец заметил, в том числе и широкую улыбку от уха до уха. «Рудеус! Это же ты, Рудеус! Вот это да! Давно не виделись!» Еще раз отбросив взгляд на окружающих меня мечников, она повысила голос. «Опустите оружие! Это мой племянник!» Когда задроты несколько ошарашенно опустили мечи, я тоже, в свою очередь, закрыл свой глаз предвидением.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 Верно же, она ведь тоже последовательница Миллиса. Наверное, лучше не углубляться в детали и не уточнять, что я женат сразу на троих. Да, лучше просто промолчу. Я не хочу невзначай разрушить столь радостный момент долгожданной встречи. Ясно, замужество, да. Эти когда-то маленькие Руделс и Эрис теперь женаты, ха. Может мне показалось, но Тереза сразу как-то погрустнела. Судя по реакции, сама она до сих пор не замужем или может в разводе. Хм, сколько ей сейчас лет? Занят около 38, а на моложе, значит где-то лет 35. В этом мире, где совершеннолетие наступает в 15, большинство людей вступает в брак еще до 20. Ну... «Как обстоят дела с вашей работой? Лучше пока бросить эти разговоры о браке». «У меня? О, всякое случалось, но в итоге я была назначена в охрану Мико сама. Теперь я командую этими ребятами», – отозвалась Тереза, бросив взгляд на группу неподалеку. «Из семи двое настороженно наблюдали за нами, остальные прикрывают принцессу. Теперь они даже кажутся вполне мирными ребятами. Эти парни пугают».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 Случайно это не та девушка, с огненно рыжими волосами? Мечница. Она Мико, да? Они просто зовут ее Мика. Мика, но ну интересно, какое у нее настоящее имя? Нерс? Может попробуйте, правда, спросить? Нет, я должен сам представиться первым. Хотя Клэр и назвала меня жалким, когда я ранее первым приветствовал ее. Все равно это остается... Первейшим правилом вежливости настоящего самурая. Я не успел представиться, я Рудеус Грейрот, подчиненный дракона бога Орсода, королева меча Эрис Грейрот, моя жена. «Дракон Бог» и «Королева Меча» — эти пара слов резко повысили настороженность окружающих нас парней. Если не так резко реагируют на слова «Дракон Бог», возможно среди них и правда есть апостол Хитагами. Хотя все семеро отреагировали одинаково, может они и ни при чем. «Надо же, вот значит как! Эрис сама моя благодетельница, что спасла мою жизнь 10 лет назад!» Если речь идет о событиях десятилетней давности, то мы тогда действительно были в Мельшоне. Точно, я слышал подобную историю о том, как Эрис отправилась истреблять гоблинов, а в итоге ей пришлось сражаться с какими-то убийцами. Эрис сама тоже здесь с вами? Нет, к сожалению, ей надо ухаживать за ребенком, поэтому она осталась дома. Какая жалость. Когда принцесса печально поникла, окружающие нас глаза тоже все разом погрустнели. Даже трогательно как-то. Эти ребята и правда обожают ее. Так, стоп. Хоть я и назвался, ее имя в ответ так не прозвучало. Интересно, если я тоже должен просто называть ее Микосан. Но в таком случае получается, что я была спасена драконом-богом Орсадом сама. Чего? Это же никак не связано, мы с Эрис в то время даже имени Орсад не знали. Хотя сейчас ей правда подчиненный Орсада, а Эрис сказала, что во все меня поддержат. Может даже сказать, что Эрис тоже является подчиненной Орсада, хотя не совсем. Может действительно повернуть все так, будто Орсад помог ей через нас? Нет, лучше не начинать знакомство со лжи, которую в будущем легко будет раскрыть. «Нет, Эрис и я в то время еще не были знакомы с Орсадом сама. Но если вы, Мико, сама и правда чувствуете себя в долгу, то я был бы весьма признателен, если в то время, когда произойдет ваша личная встреча, вы постараетесь держать враждебность к Орсаду сама». Враждебность? К человеку, с которым я даже никогда не встречалась? «Да, все потому, что Орса сама находится под влиянием подобного проклятия». Когда я сказал это, принцесса подошла ко мне, заглянув прямо в глаза. Ее пухликое лицо с очаровательно круглыми глазами было прямо передо мной. Ее глаза не отличались друг от друга. Вероятно, у нее нет магического глаза. И все же я интуитивно понял. Она делает что-то такое. Не знаю, правда, что. Этот взгляд не сковывал мои движения, не затруднял моего дыхания или чего-то такого. И все же ощущение, что она что-то делает, оставалось».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 «Да, верно. С этого места я хотел бы узнать поподробнее. Но ее окружение лучше не провоцировать. Безопаснее будет, если я не стану спрашивать. Так что делать?» Орстед не предупреждал меня об этой Мико. «Хм, это плохо. Эти парни, что-то заметив, напряглись еще больше. Не важно, что я решу. Такое чувство, что не готовы напасть любую минуту. И все же так жаль будет упускать такой шанс разузнать об этом. Я могу больше никогда с ней не встретиться. Я просто должен спросить и узнать это». Для начала глубокий вдох.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 Недавно, не вообще до сих пор и определенно никогда не случится после. Думаю, это невозможно. Отозвалась принцесса с полным убеждением. Она смотрела мне в глаза, выслушала мои слова. Не до сих пор, не после. И почему-то я полностью поверила этому. Возможно, это как-то связано с ее силой. Возможно, эта ее способность не позволяет хитогами встретиться с ней.